Глава тринадцатая Так как всё самое важное и ценное — доспехи и оружие — всегда было при нас, то я просто открыла новый портал и, сжав ладонь мужа, смело шагнула в него, выходя неподалёку от лагеря. За ночь в нём изменилось очень и очень многое. По большому счёту, лагеря в принципе больше не существовало — «Уж не знаю, спал ли хоть кто-то из бойцов этой ночью и куда они дели трупы гоблинов, но сейчас остатки ограды лежали компактной горкой бревен справа, шкуры, палатки и прочий текстиль второй кучи рядом, в третьей куче я опознала котелки, треноги и иные металлические детали. Ну а сами бойцы сидели неподалеку, причем перемешавшись с гнолами и троллями в произвольном порядке и на первый взгляд очень даже мирно общались». Слышался смех, бахвальство и дружеское подначивание. При этом были и дозорные, которые заметили нас моментально, доложив об этом Семену, который подошел к нам сам. «Выспались?» — ухмыльнулся клан-лидер, глядя в первую очередь на меня. «Не-а», хитро усмехнулась в ответ. «И не надо так откровенно завидовать». «Язва!» — хмыкнул Сема, и на этом наш обмен любезностями завершился. В общем, давай так. Начнём с людей, пусть первым делом пилят в данж поднимать уровень. Я уже со многими пообщался, толковые ребята, но на контрольный осмотр ещё к Леониду загоним. Пусть тоже на гниль проверит. Нам крысы в клане не нужны. Я уже предупредил всех, кто хочет остаться с нами и вступить в клан. Два очка навыка пусть готовят сразу. Несогласных нахер. Гнулы хотят своим ходом «Как раз день пути, бодрый рысью. А вот троллей заберем после полуночи, они не любители долгих пеших прогулок. Заодно подготовим несколько телег под добро. Все не вручную таскать, лады?» Кивнула и тут же приступила к выполнению задания, тратя на переход туда-обратно не больше десяти секунд, и предусмотрительно открыв портал не сразу в замок, а во внутренний двор, где ребят уже встречал Олег с остальными воргинами. контролируя в том числе время ухода в данж, время прохождения, полученный опыт лут и записывая, что именно в этом данже происходило. На этот раз я справилась быстрее, минут за двадцать, после чего с чистой совестью заявила Семену, что иду в библиотеку и выслушала от него одну личную просьбу. Как и я, Орк хотел знать, как дела у его близких, бывшей жены и общего ребенка, которому еще не было и пяти. Молча кивнула, давая понять, что спрошу обязательно, на всякий случай уточнила, что из книг взять, если не дадут атлас, и старательно запомнила короткий перечень по самым актуальным темам в новой реальности — по строительству, огородничеству и прочему ведению хозяйства. На всякий случай отписалась в личном чате Кирилла, чтобы не терял, что ушла именно в библиотеку, а не куда-то там еще. Затем поднялась на второй этаж и прошла в один из центральных залов, который на моей внутренней карте был уже персонализирован, как библиотека. Вчера я уже забегала в нее, чтобы поставить первую книгу на полку единственного стеллажа в центре. Сейчас же с интересом отметила, что ребята уже перенесли сюда стол и несколько кресел с диванами, парочку ковров и застеклили часть окон, три из восьми. Но шторы еще не развешивали, хотя стопочка того самого цвета, зеленого, уже лежала на одном из диванов. Не став терять время, прошла к дальней стене, где виднелась еще одна дверь, причем не самая простая, арочного типа, отделанная желто-золотистым камнем и из крепкой светлой древесины, покрытой лаком. Как и у многих других дверей в замке, ручка у нее была выполнена в форме кольца, так что я просто потянула ее на себя и смело шагнула в клубящийся золотистой дымкой портал, который привел меня в уже знакомое место — системную библиотеку. «Добрый день», — поздоровалась с ИИ, который курировал наш район, решив, что раз система любит вежливых, то стоит оправдывать ее ожидания. «Да, расчетливо, но это уже мое личное дело». Положила ладони на книгу, выслушала ответное приветствие и задала первый вопрос. «Я не видела ни одного ребенка или старика. Что стало с ними?» На этот раз система не стала уведомлять меня о сложности вопроса, ведь уже пообещала мне ответы на пять любых, и рассказала сразу. Оказывается, система — не бездушный механизм с незыблемым алгоритмом, а очень даже гибкая и многофункциональная <coughs>, система. Дети до 14 были изъяты в универсальные данжи системными няньками-учителями, где будут расти и развиваться в гораздо более щадящих условиях, чем мы. Беременные женщины на сроках более двух месяцев тоже. Как и люди старшего возраста, не способные физически и психологически стать ни воином, ни магом. Инвалиды индивидуально. Тех, кого система сочла равным остальным, например, инвалидов с патологией внутренних органов, она вылечила в процессе изменения расы и оставила на равных с нами. Тем, кто был лишен конечности, дала шанс ее обрести, опять же, во время трансформации. Кто воспользовался, тех оставила на равных с нами. Кто нет, стерла, как и тех, кого сочла браком. Все это мне сообщили ровно механическим голосом, без единой эмоции. А вот мне понадобилось не одна минута, чтобы просто переварить эту информацию. Жестоко, бесчеловечно. Раз... И стерла всех неугодных. Но люди ли они, ученые из загадочного НИИ, как, впрочем, теперь и все мы? Понимая, что бесполезно спорить и доказывать, что любой человек достоин жизни, ведь и сама понимала, что нет, я предпочла задать новый вопрос, пуская из тех, что не был запланирован изначально, но не спросить я не могла. Вот ты сказал, что детей изъяли по данжам, даже младенцев. А их матери, отцы — это ведь так жестоко разлучать малышей с родителями. Мы учли процент ментальной привязанности детей к родителям. Если он был выше 50, родителям детей до 7 лет предлагали присоединиться к ним в данжах в качестве нянь, учителей и иной обслуги. В ином случае изымать родителей вместе с детьми Было нерационально. Детей старше семи лет изымали одних. Родители были предупреждены. Тщательное исследование показало разумность и оптимальность данного решения. И это я проглотила молча, поражаясь уже тому, что хоть в чем-то система была милостива. Хоть в чем-то. Спасибо за ответ. произнесла, тщательно обдумав собственные слова. «Мне приятно осознавать, что дети в безопасности. Скажи, могу я узнать судьбу своих родителей? Где они сейчас? Живы ли? Кем стали? Анна и Николай Шелестовы?» Анна Шелестова, раса Дренер, уровень 11, местоположение, сектор Л. Сорок семь Р. Тридцать девять. Николай Шелестов. Раса Зандар. Уровень тринадцать. Местоположение. Сектор Л. Сорок семь Р. Тридцать девять. Да! Да-да! Тысячу раз да! Спасибо! Пробормотала дрожащими губами, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Живы! Главное! Живы! А потом бессовестно потратила на себя и четвертый вопрос. «Где находится этот сектор? В этом мире? Очень далеко. Я смогу туда добраться?» Вместо словесного ответа перед моим лицом начал появляться огромный глобус, медленно формируясь из золотистых крупинок, устремляющихся к нему откуда-то сверху. По мере появления планеты я пыталась найти хотя бы один знакомый континент, но тщетно. Другой мир. «Совершенно другой мир!» За прошедшие дни все до единого жителей мира Земля так или иначе были перемещены в мир Эйкара. Мир Земля отправлен на карантин. Ваше местонахождение — сектор L51R73. На глобусе подсветилась небольшая фиолетовая точка в околоцентральном районе крупного континента — но ближе к северу, чем к экватору. Местоположение Анны и Николая Шелестовых, сектор L47R39. На глобусе зажглась синяя точка ближе к экватору. Как говорится, 2 см по карте, а по факту... Расстояние между координатами по прямой — 928 км. Вы сможете туда добраться. Последнее было... логично. Вопрос «Как? Как?», чтобы не оказалось поздно. Спасибо за ответ. Улыбнулась откровенно вымучена, потому что сразу четко поняла, это займет все мои мысли до тех пор, пока я до них не доберусь. Минут десять я приходила в себя, разрываясь сразу между рядом вопросов, которые стоило задать здесь и сейчас. о родственниках Кирилла, о бывшей жене и ребёнке Семёна, о загадочном третьем подвале, о трансгене, наконец. Подумав, выбрала всё-таки родню Кирилла. С ребёнком точно всё хорошо, дай бог, и с бывшей женой тоже. О трансгене спрошу завтра, не горит. А вот о сестре лучше узнать сейчас, я обещала. «Меня интересует судьба ещё двоих людей», тамары и вероники осимовых это тетя и двоюродная сестра моего мужа где они и кем стали живы ли данные не найдены прошу минуту на углубленный поиск обреченно закрыла глаза уже понимая что это может значить но ошиблась только наполовину тамара осимова раса альвар погибла в первый день прихода системы вероника осимова раса катши Уровень 16. Местоположение — сектор L-51, R-72». Так как глобус еще не пропал, медленно крутясь перед моими глазами вокруг своей оси, то я сразу увидела еще одну точку, на этот раз бледно-лиловую, причем почти впритык к моей. «Так близко! Буквально 3 миллиметра! По карте, ага!» «А в метрах?» — уточнила, хотя и без особой надежды на результат, ведь пять вопросов уже прозвучали. «Сто двадцать семь километров? На юго-восток-восток?» -восток", — неожиданно ответила система, чем очень удивила. «Спасибо», — пробормотала растеряно. «Пожалуйста». «О как!» «Большое спасибо!» Произнесла с чувством, потому что понимала, эта информация действительно стоила моей благодарности. «Скажи, пожалуйста, можно этот глобус будет тут висеть всегда? Очень удобная и полезная вещь!» И затаила дыхание. Последовала подозрительно длинная пауза, после которой прозвучал не менее подозрительный ответ. «Да». «Фух!» «Большое спасибо!» Снова произнесла от души, решив, что не буду тратить этот день на атлас, а возьму что-нибудь более полезное и актуальное. В крайнем случае нарисую мужчинам карту от руки, благо память у меня стала почти фотографической, и основные континенты, реки, горы я запомнила. Дайте мне, пожалуйста, полезную книгу для строителей. Нам нужно ремонтировать замок, а для этого необходимо понимание, как тут все устроено. Перекрытие, полы, крыша, канализация. В общем, все, что есть в замке. Ваш запрос довольно обширен. Мне почудилось в ответе ворчание. Я могу подобрать вам энциклопедию по данной тематике, но учитывайте, что это общие сведения, без определенных нюансов. Может, уточните запрос? К сожалению, я сама не разбираюсь в строительстве. Пошла на уловку, о которой уже раздумывала, когда прикидывала, какие книги буду просить. А что посоветуете вы? И снова пауза, после которой последовал весьма неожиданный ответ. «Мое руководство рекомендовало улучшить уровень клана до третьего. Это решит большую часть ваших проблем с ремонтом. Если же нет, возвращайтесь. Обсудим». «Фантастика!» «Большое спасибо за совет!» Я снова была сама любезность, причем безо всякого ехидства. «С вами приятно общаться, Анастасия. Буду ждать вас снова!» — удивил меня И.И., заставляя немного нервно хихикнуть. «Да мы прям почти друзья!» Я даже попрощалась с ним, махнув рукой, после чего вышла из обители знаний и задумалась, куда мчать первым делом. «Хотя чего думать, тут действовать надо!» Прикрыв глаза и прислонив пальцы к вискам, чтобы унять бешеный пульс, я постаралась сформулировать наиболее точный запрос и отправила на поиск Вероники первую фиолетовую ленту, а затем и еще три, чтобы узнать, где она и в каких условиях. Если в безопасности, то это одно, и можно будет немного расслабиться, а вот если в плену, то придется поднапрячься. Как минимум разведать что и как, затем уговорить ребят на еще одну вылазку — и затем открыть портал на максимально допустимое расстояние, а затем еще один. «Ох, черт, а ведь я таким образом могу и до родителей добраться. Всего каких-то десять порталов, и я их найду!» Эта мысль так меня взволновала, что я едва успела дойти до дивана, куда и села на резко ослабших ногах. Минут пять просто тупо пялилась в пространство перед собой, Затем обхватила голову руками и откровенно и истерично рассмеялась. «Да я так могу по всему миру перемещаться, черт побери! Могу! Я все могу!» «И почему мне кажется, что ты узнала что-то плохое?» — озабоченно спросил Кирилл, стремительно входя в библиотеку и подходя ближе. «Скорее настолько хорошее, что аж до истерики», — призналась ему, чувствуя, что... Прова, и по щекам снова катятся слезы. «А ты под дверью караулил?» «Отчасти». Ракшас смущенно сморщил нос, садясь рядом и аккуратно приобнимая. «Говорю же, чувствую тебя. На грани, но есть что-то. Постоянно. Вот сейчас понял, что ты взволнована, причем точно не в позитив. Рассказывай, это ведь не тайна?» «Нет». То сбиваясь, то захлёбываясь словами, то судорожно всхлипывая. Я вывалила на Кирилла всё, что узнала в системной библиотеке, под конец ощущая такое глобальное опустошение, что просто спрятала лицо на его груди и закрыла глаза. Как же всё это выматывает! Спасибо! — тихо прошептал Кир, целуя меня в висок. — Мы обязательно найдём и спасём всех, кого ещё можно. Обязательно! А сейчас идем, расскажешь обо всем семёну Пусть не затягивает с приемом всех желающих в клан. Если это действительно укрепит замок, то нужно заняться этим как можно скорее. Глянув по внутренней карте, что клан-лидер у себя в кабинете, причем не один, а снаружи полноценная очередь из новеньких, мы с Кириллом все равно рискнули сунуться на прием, и что примечательно, нас никто не остановил. Наоборот, мужчины молча расступились аж немного неловко стало». В кабинете главы заседала целая приемная комиссия. Сам семён, затем Леонид, артём Катя и внезапно Матвей, Захар, Костя и Михаил, лидеры своих групп. При этом Михаил выглядел уже намного лучше, по крайней мере, внешне. И хотя новые уши у него еще не отросли, как и пальцы, видимо, нужный свиток на регенерацию ребята еще не раздобыли, держался Сильв бодрый с достоинством. Мудро дождавшись, когда из кабинета выйдет очередной претендент на членство в нашем клане, Кирилл взял слово. Настя ходила в библиотеку, есть любопытная информация. Не скажу, что чересчур срочная, но важная. «Говори при всех!» — весомо кивнул Орг, предлагая нам занять свободный диван неподалеку. Этим людям можно доверять. Начала с главного. Система посоветовала повысить уровень клана до третьего. Пообещала, что это решит нашу проблему с ремонтом. Это реально? «Если пойдет, как начали, уже через пару часов апнемся», — радостно осклабился орк. «Девяносто душ претендентов, с каждого по два очка, уже сто восемьдесят». «Но нас уже двадцать», — нахмурилась слегка, напоминая о засложении. «Максимальная численность клана — сто человек». — На втором уровне, — рассудительно кивнул Семен, — а на третьем вангую будет как минимум в два раза больше. Так что допринимаем. Главное, чтобы минусовать никого не пришлось. О, ну раз так. А еще система пощадила детей. Перешла я к не менее важному моменту и подробно рассказала все, что узнала сама, немного виновато подытожив. Остальные вопросы я потратила на себя. Но завтра снова обязательно пойду и спрошу все, что не получилось сегодня. Слегка сдвинув брови, Орк несколько секунд смотрел мне в глаза, после чего медленно кивнул. «Спользуй хоть». «Да». «И слава богу». Поколебавшись, все же не рискнула озвучивать при всех остальную информацию, которая могла легко привести к конфликту. ни у одной меня есть родители». «Тем не менее», — произнесла. «Семен, можно тебя на пару слов?» «Наедине». И протянула руку, давая понять, что устрою это самое «наедине» сама. Не став ни уточнять, ни хмыкать, орк просто встал и приблизился ко мне, а я, открыв портал в свою гостиную, для верности сначала его закрыла, затем проверила по карте, чтобы никто не стоял за дверью, и только потом рассказала... что система может определять точные координаты человека, причем называя его новую расу и уровень. Если он, конечно, жив. Не стала скрывать, что потратила несколько вопросов на поиск своих родителей и родственников Кирилла. И о новом мире рассказала, где мы все очутились. И даже о трансгене и просьбе Риты. Вываливать — так уж все. И под конец решительно добавила — Я хочу отправиться к ним как можно скорее. Сам знаешь, иногда счёт идёт на минуты. Знать-то знаю, — медленно произнёс Орк, явно старательно раскладывая по полочкам всё, что я так щедро ему подсунула. Но не забывай, что это может быть опасно. И взять с собой ты можешь только одного. Да и время на разведку нужно. Без разведки у тебя даже карта не открыта, не забывай. «Давай так. Сегодня идешь в данж. Расхерачиваешь там всех к чертям и смотрим, сколько это дает опыта. В идеале как минимум половину уровня. В полночь добиваешь вторую половину. На полученные очки улучшаешь портальщика. Сколько сейчас по нему?» «Пятый уровень, сто километров», — ответила и сморщила нос. «Но шестое можно взять только за три очка». «Вангую не просто так!» — подбодрил меня Орк. «Как минимум увеличит расстояние, как максимум, одновременную проходимость, а то и оба критерия разума». «А взнос в клан?» — скептично приподняла брови. «Настен, я на похож?» — насупился Семен, на что я растерянно качнула головой. «Тогда глупых вопросов больше не задавай». Ты скольких людей за последние сутки спасла? Не считай, сам знаю. Вот они за тебя и вложатся. А сейчас вертай меня в кабинет, а сама в данш И без опыта не возвращайся. Сама знаешь, все в наших руках, особенно благополучие нового мира. К вместе пойдем, как освобожусь, а по трансгену больше не чуди. Сначала выясним у системы, что за рояль, и только потом сыграем на нем симфонию. Все, помчали. Послушно вернула главу в кабинет, отписалась в личном чате Кириллу, что мне нужно в данж, на что он сам взял меня за руку и увел в наши комнаты. «Рассказывай». Немного нервно усмехнувшись, в последнее время только этим и занимаюсь, рассказала Ракшасу обо всем, что мы решили с Семеном, и услышала одобрительное. «Все правильно. Лучше перестраховаться. А теперь давай подумаем». что есть в твоем распоряжении и как мы можем улучшить тебя еще, чтобы обезопасить со всех возможных сторон. «Как-то плохо ты мотивируешь», — хмыкнула с какой-то стати, начиная нервничать. «Я пессимист», — неожиданно признался Кир. «А теперь представь, что у тебя в противниках будет существо, на которого не действует магия и подчинение, и невозможен призыв слуг. Твои действия...» э э, -э. растерянно округлив глаза, на всякий случай уточнила. «Это почему мне не будет доступен призыв слуг?» «Я пессимист», — повторил Кирилл, — «давай исходить из худшего сценария. Либо представь, что ты берешь всех слуг, и система радостно подкидывает вам равного по силе противника, то есть босса твоего уровня с шестнадцатью приспешниками, которые в один момент свяжут твоих слуг боем». и останешься ты с ним один на один. Твои действия...» «Призыв бойца пятью уровнями выше», — кивнула уверенно. «Он призовет тоже». «Да ну тебя!» — возмутилась уже в голос. «Это нечестно!» «Почему?» Насупившись, неохотно признала, что что-то в этом есть, и начала перебирать свои запасы. Доспехи, украшения, посохи. «Хм, посохи!» «Вот такая штука у меня есть!» Я предъявила Кириллу посох тлена. В самом первом лагере у гоблина-шамана отжала. «Вещь?» «Вещь», — «Вещ», согласился Ракшас. «Что по одежде и амулетам? Давай представим, что магию тебе заблокируют. Сможешь продержаться хотя бы минуту? Меч, копье, секира». «Нож!» Улыбнулась немного натянута и предъявила мужу сразу три клинка. «Как вспомогательное оружие, неплохо», — не стал совсем уж позорить меня Кир. «Но как основное херня. Идем, будем тебя собирать». И мы пошли. К этому моменту ребята уже не только успели натаскать из данжа самое разное оружие и доспехи, часть из которых оседала в цепких пальчиках Кати, но и оборудовать несколько кладовых, где все было разложено и описано. «В них-то меня и повел Кирилл, по пути прикидывая, что танка из меня делать бесполезно, как и дамагера. Луком я тоже быстро не овладею, но, как минимум, легкого мечника собрать можно. На всякий случай». В итоге он лично подобрал мне комплект легкой брони, максимально блокирующий физический урон, потому что магические у меня блокировали впитанные цепи, Затем украшение на комплексную силу, выносливость и ловкость, которые по итогу поднимали мои базовые характеристики почти вдвое. Затем вручил кольцо на мгновенную телепортацию и узкий, относительно легкий клинок, похожий на катану. Что примечательно, это было оружие для инфернала. Его сталь имела привычный для меня фиолетовый отблеск. «Ну вот, теперь я за тебя почти спокоен». констатировал кирилл отступая на пару шагов и любуясь мной с самым серьезным видом рекомендовал бы идти в квест комнату но дикий прав тебе нужны новые уровни как можно быстрее сама видишь мир не стоит на месте и мы едва за ним успеваем банду будешь брать подумав отрицательно качнула головой если кирилл прав то система выставит против нас равную силу Мне же будет проще разбираться с одним противником, чем с шестнадцатью. В крайнем случае призову защитника. Тем более умница все равно пойдет со мной. Ведь это не слуга, а питомец, практически неразрывная часть меня. Еще час Кирилл проводил инструктаж. От каких мобов чего ожидать, у кого какие слабые места и какие данжи в принципе попадались ребятам. Повторов, как ни странно, почти не было. Разве что локации были похожи. но не совсем уж один в один да и странно было бы иное ведь в общей сложности заходов было уже больше сотни а сколько всего видов местности бывает от силы дюжина лес степь пустыня, болото подземелье и все в таком духе разнообразие мобов было гораздо шире и черви и пауки и гоблины и огры и колопендры и гиена клювы и гарпии и даже инферналы во всем своем многообразии При этом далеко не всегда это был один противник равного уровня. Иногда несколько мелких, но не ниже, чем на три уровня. Старательно запоминая все, но понимая, что в решающий момент наверняка растеряюсь и все забуду, я послушно рассовала в подсумнике зелья и свитки, крепко поцеловала мужа, свистнула умницу, и мы отправились крошить и низвергать.